Вдруг глаза его налились кровью Нос, затем все лицо Собралось поперечными морщинами Должно быть, ему в ноздри Попал кусочек угля Завыл карабас-барабас Закрывая глаза И он чихнул так, что Пепел поднялся Столбом в очаге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 Uh! <laughs> uh! <laughs> Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух И с треском чихал, тряся башкой, топая ногами <свистит> На кухне все тряслось Дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях Между этими чиханиями Буратино начал подвывать Жалобным тоненьким голоском Бедный я, несчастный «Никому-то меня не жалко!» «Перестань рветь!» — крикнул Карабас-Барабас. «Ты мне мешаешь!» а, а, а, а, а, а, а «Будьте здоровы, сеньор!» — всхлипнул Буратино. «Спасибо! А что? Родители у тебя живы?» а, а! У меня никогда, никогда не было мамы, сеньор. Ах, я несчастный! И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами. Перестань уедь, говорю тебе! А что, отец у тебя жив? Э? Мой бедный отец еще жив, сеньор. Воображаю, каково будет узнать ему отцу, что я на тебе жарил кролика и двух цыплят. Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, сеньор.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 Что за вздор? удивился Карабас-Барабас. Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому синьяш тачаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. ха Чихнул Карабас-Барабас с таким шумом, что пьеро отлетел налево, Орлякин направо, а Буратино завертелся волчком.